Глава сорок вторая. Новость повергает в шок. Как так-то? А я... Я всё ещё без магии. Кажется, теперь мои мысли по поводу третьего способа кажутся ещё более насущными. «А кто перенёс?» — хрипло спрашиваю я, потому что чётко ощущаю, что во рту резко пересохло. «Как кто? Профессор Вальгард, конечно?» — удивлённо отвечает Элла. И, естественно, от этого ответа легче не становится, зато в голове возникает куча вопросов. Зачем Вальгарду это нужно? Он же знает, что моя магия ещё не вернулась, что мне нужно как можно больше времени, так... Почему? Срывается с моих губ. Король и перспективный меценат для Академии захотели не только посетить нас, но и... Посмотреть, как выпускники справляются с экзаменами. Заканчивает за Эмму Элла. «Ерхаш! Мне ещё только такой радости не хватало! Вот совсем-совсем не хватало!» «Сколько сейчас времени?» Я оглядываюсь на поздние сумерки за окном, прикидывая, что могу успеть сделать в библиотеке, чтобы хотя бы в этом не упускать возможности. «Около пяти, а что?» Эмма теребит кожаные браслетики на запястье, перебирая бусинки на них. «Мы только закончили. Как же классно, что с тобой всё хорошо!» «С тобой же всё хорошо?» Элла осматривает меня с ног до головы. «Да», — я задумчиво киваю, «но мне надо в библиотеку». «Если хочешь, мы тебе что-нибудь принесём оттуда», — предлагает Эмма. «Нам как раз нужно подготовить доклад о содержании ядовитых хвостов Благодарно улыбаюсь, но понимая что мне нужно самой поковыряться в книгах, чтобы понять, что мне нужно. «Спасибо», — я качаю головой. Я вспомнила, что принесла с собой пару книг. Их сначала изучу, а потом уже и в библиотеку поспешу. Стихами заговорила. Шутит Элла. Надеюсь, это не заразно. Мы смеёмся, девчонки выкладывают из своих сумок лишнее, а потом упархивают, как птички. Конечно, им скорые выпускные не грозят, а у меня не больше десяти дней и ещё куча всего того, что нужно сделать. Чувствую, как тревога волной напряжения охватывает всё тело так что челюсть напрягается, так что суставы начинают болеть, так что грудь стягивает упругим жгутом и становится невозможно дышать. Встаю, прохожу по комнате несколько раз то в одну, то в другую сторону. Пару раз останавливаюсь у окна, наблюдая, как там постепенно становится всё темнее, пока, наконец, не остаются размытые вливанувшем с неба дождей пятна магических факелов. Первым порывом хочется рвануть к вальгарду заставить объяснить, какой бездну он решил перенести экзамен. Но потом я сдерживаю себя. Нас не было почти сутки, а исчезли мы, мягко говоря, в не самый лучший момент. Наверняка случившееся на площадке создало определенные проблемы и факультету, и всей академии. Снова забредает шальная мысль, что если он решит меня вернуть на факультет нестабильных и будет прав, искренне говоря. Достаю свои часы. Если я поспешу, то ещё успею на ужин, а это было бы неплохо, как мне подсказывает урчащий живот. Но мне так не хочется никуда идти, что вспоминая о паре сухарей и заначки. И всё же, выбрав одну из книг, забираюсь ногами на кровать. Эта книга про ищейку кажется более содержательной. Она рассказывает про архивные дела, которые в своё время были раскрыты разными легендарными ищейками. Чаще всего это были заговоры против короля или очень крупные кражи, или контрабанда. Причём в основном чего-то очень опасного. За эти два года я не один раз думала, в чём могла быть замешана Джуна и кого выслеживал ищейка в ту ночь. Но мне показалось, что если я начну всерьёз этим интересоваться, могу привлечь к себе внимание. Или просто мысленно притяну ищейку. А теперь... Может, теперь уже и не имеет значения, когда охотник совсем рядом? И изменит ли поцелуй что-то, если Вальгард узнает о метке? Ещё немного провожу время за чтением и понимаю, что освещения от магического светильника над кроватью оказывается недостаточно, чтобы я могла нормально читать. Темно, буквы расплываются, а слова не складываются в связанные цепочки. Потому решают ложить чтение, умываюсь и переодеваюсь в ночнушку. Девчонки или зачитались в библиотеке, или уже пошли потом куда-то развлекаться. Часы показывают почти десять. Значит, мне остаётся надеяться, что они это делают на женской половине. А то не хочется, чтобы у них были проблемы. Как только я залезаю под одеяло и собираюсь поудобнее устроиться, ощущаю внезапную волну не просто страха, ужаса сковывающего движения. Появляется приторно-сладкий запах, который тут же узнаю. Тот самый. От твари-коменданше. Замерев, я вжимаюсь в стену и натягиваю повыше одеяло. Слышится шорох. В комнату проскальзывает нечто. Существо, будто соткано из тьмы. Его тело напоминает змею, но вместо гладкой чешуи на нём переливаются странные наросты, словно кристаллы или осколки магического стекла. Они испускают тусклое фиолетовое свечение, создавая жуткий потусторонний эффект. Голова твари вытянута в длину и украшена несколькими рогами, загнутыми назад и напоминающими острые кривые зубцы. Однако самое пугающее — это его глаза. Они светятся изнутри болезненным светом, словно два опасных огонька в ночи. Их взгляд, кажется, проникает прямо в душу, поселяя в ней панику ледяным холодом, растекающуюся по жилам. Существо почти бесшумно скользит по полу, как призрак, оставляя за собой странные светящиеся следы. Но его интересую не я. Нечто направляется к плащу Вальгарда и моей форме. Около вешалки оно останавливается, поднимается на своем гибком теле и замирает, как будто принюхивается. Кажется, за эти несколько мгновений я успеваю помолиться всем богам, про которых знаю, и еще нескольким, просто придуманным. Потому что чувствую, что если это нечто меня заметит, мне конец. Но я была бы не я, если бы мне повезло. С кровати соскальзывают мои часы, которые кладу рядом с подушкой, и с грохотом падают на пол. Существо резко поворачивает плоскую голову, свистит и... кидается на меня.